Намочив под краном бумажные полотенца, они стерли с лиц подсохшую кровь. Мамаша Фан и Куй Трандай сидели за кухонным столиком, наложив на прокушенную руку подруги целебную мазь, которую та держала в холодильнике. Мамаша Фан накрыла ее сложенной в несколько раз марлевой салфеткой и прикрепила узкими полосками пластыря. «Болит?» – заботливо сказала она. «Нет, нисколько!» – бодро откликнулась колдуня. «Это быстро заживет!» Тряпичная кукла лежала между ними на столе, и Туми не мог отвести от нее глаз. «Что у нее внутри?» – спросил он. «Сейчас?» – уточнила куй «По большей части песок, немного речного ила, кровь змеи...» «Ну и некоторые другие вещи, о которых тебе лучше бы не знать. Я хочу уничтожить ее. Теперь она не может тебе повредить. Да и в любом случае этим должна заниматься я сама», — возразила Куитрандай. «Нужно действовать по правилам, иначе колдовство не рассеется». «Тогда уничтожьте ее прямо сейчас». «С этим придется подождать до полудня» когда солнце поднимется достаточно высоко, а тьма отступит на другую сторону планеты. Это вполне логично, поддакнула Дэл. А теперь хотите чаю? спросила миссис Дай, вставая из закухонного стола. Я хочу видеть, как эту штуку выпотрошат и развеют по ветру, упрямо сказал Томми. Посторонним нельзя смотреть, твердо объяснила Куйтран, доставая из буфета чайник. «Колдовство может обезвредить только сама колдунья, и никто не должен подглядывать». «Кто это сказал?» – с вызовом спросил Томми. «Это правило установила не я, а наши умершие предки, которые жили в долине реки Ксан». «Перестань волноваться, Тонг. Сядь и выпей чаю», – строго сказала Мамаша Фан. «И помолчи, иначе миссис Куй-Трандай может подумать, что ты ей не доверяешь». «Можно тебя на минуточку?» – спросила Томми Делл, беря его за руку. С этими словами она вывела его из кухни в столовую. скути прикрывал отступление. «Не пей чай!» – шепотом предупредила Делл, убедившись, что их никто не может услышать. «Почему?» «Потому что способов вернуть блудного сына в лоно семьи может оказаться гораздо больше, чем один». «И какие же это способы?» «Например, особое зелье наподобие приворотного». «Смесь экзотических трав и бог знает чего еще», – прошептала Дэл. Томми оглянулся через плечо и посмотрел в кухню сквозь открытую дверь. Миссис Куйтран Дай как раз заваривала чай, пока его мать раскладывала по тарелкам печенье и резала кекс. «Мне кажется», – снова прошептала Дэл, – «эта миссис Дай еще не отказалась от своих намерений вернуть тебя в обществу». В своем рвении она совершила ошибку, начав с кардинальных мер – хотя все дело можно было решить милой улыбкой и одной чашкой чая. Миссис Дай уже расставлял на столе блюдца и чашки. Трепичная кукла равнодушно взирала на эти приготовления своими нетяными глазами. «Мы, пожалуй, пойдем», — сказал Томми, возвращаясь в кухню. «Сначала выпей чаю и перекуси, потом пойдешь, куда тебе нужно», — отозвалась мамаша Фан, даже не подняв головы от кекса, который она нарезала аккуратными тонкими кусочками. «Нет, я должен уйти сейчас». «Веди себя прилично, Туанг», – одернула его мать. «Пока мы будем пить чай, я позвоню отцу. Он заедет за нами по пути на работу и отвезет нас домой». «Делл и я уходим сейчас», – как можно тверже сказал Томми. «У вас нет машины», – напомнила ему мать. «То, что валяется в гараже, просто груда металла». «На улице стоит тягач», – парировал Томми. «И мотор еще работает». Краденный тягач», – нахмурилась мамаша Фан. «Мы его вернем хозяину», – пообещал Томи. «А что будет с разбитой машиной в моем гараже?» – забеспокоилась Куйтран. «Маминкфорд пришлет кого-нибудь забрать ее», – пообещала Делл. «Кто? Кто?» «Завтра», – пообещала Делл самой милой улыбкой. Томми, Делл и Скути вышли в гостиную. Под ногами у них хрустело стекло. Осколки разбитого окна. Миссис Дай и мамаша Фан шли за ними по пятам. Когда Томи взялся за ручки двери, его мать спросила: "Когда я снова тебя увижу?" "Скоро", пообещал Томи, выходя на крыльцо, следом за Скути и Делл. "Приезжай на ужин сегодня, я приготовлю твой любимый ком-тайкам". "Это звучит заманчиво. Я приеду, мама". Миссис Дай и мать Томи вышли на крыльцо. "Когда ваш день рождения, мисс Пэнь?" неожиданно спросила Парикмахерша. "В канун Рождества. это правда?" 31 декабря отозвалась Делла, спускаясь по ступенькам. «Так когда же?» – с подозрительной настойчивостью продолжала допытываться Куит-Ран. июля», – ответила Делла и в полголоса объяснила Томми. «Чтобы наложить проклятие, нужно знать дату рождения». Дел сделала несколько шагов по дорожке, и миссис Дай в волнении выбежала на крыльцо. «У вас чудесные волосы, мисс Пейн!» «Мне хотелось бы сделать вам прическу и заполучить несколько локонов с моей головы», спросила Дэл, продолжая шагать к негромко урчащему тягачу. «Миссис Дай – замечательный стилист», подтвердила мамаша Фан. «Она причешет тебя так, как еще никто и никогда в жизни не причесывал». «Я обязательно позвоню», пообещала Дэл, обходя вокруг грузовика и взбираясь на подножку со стороны водительской дверцы. Томи открыл пассажирскую дверцу и подсадил скути в кабину. Его мать и миссис Дай стояли на ступеньках. Мамаша Фан, наконец-то избавившаяся от своего плаща, была в белой блузке и черных брюках. Ее подруга в розовом тренировочном костюме. Обе женщины помахали им. Томми прощально махнул рукой в ответ, скарабкался в кабину и, сев рядом с собакой, крепко захлопнул дверь. Дел включила передачу. Миссис Дай и Мамаша Фан все еще махали им вслед, и Томми снова помахал им. «Что мне теперь делать?» – жалобно спросил Томми, когда они наконец отъехали. «Я люблю мать, действительно люблю, но я не хочу быть ни врачом, ни пекарем и никем другим, кем бы ей хотелось меня видеть. С другой стороны, мне вовсе не хотелось бы всю оставшуюся жизнь бояться». Боятся выпить в гостях чашку чаю или открыть дверь, если кто-то вдруг позвонит в неурочный час. Все будет в порядке, мой храбрый любитель тофу. Нет, не согласился Томи, не будет. Почему ты такой пессимист? – упрекнула его Дэл. Негативизм в мышлении нарушает устойчивость тончайших структур космоса. Конечно, капелька пессимизма, замешанного на жалости к себе, может казаться тебе вполне невинным удовольствием. Но нельзя забывать, что даже такая малость способна вызвать ураган в Канзасе или снежный буран в Пенсильвании. Скути повернул голову и лизнул Томи в лицо. На этот раз Томи не стал возражать, но про себя подумал: как же глубоко бездна его отчаяния, если он позволяет собаке утешать себя! Я абсолютно точно знаю, что нам нужно сделать, объявила Дэл. Да! слабо удивился Томи, что? Ты знаешь? С тех самых пор, как мы поцеловались на карусели. Да, это был всем поцелуем поцелуй. Так вот, для начала мы слетаем в Вегас и поженимся, если ты дашь себе труд сделать мне предложение. Скути ожидательно уставился на Томми. Ее слова поразили Томми, но он не был ни капли удивлен, когда услышал свой собственный голос. Деливеранс Пейн, дочь Неда и Юлии Розалин Виноны и Лилит Пейн. «Согласна ли ты стать моей женой?» «Чтобы помешать мне, — торжественно ответила Делл, — понадобится гораздо больше усилия, чем для того, чтобы избавиться от быстрой, как крыса, маленькой твари с зелеными глазами». «У тебя замечательная улыбка!» — сказал он. «Спасибо, у тебя тоже». Томми действительно улыбался. Он улыбался идиотски счастливой улыбкой, и его рот сам собой разъехался от уха до уха.